«У нас мало времени, поэтому в ваших же интересах отвечать на мои вопросы быстро и четко». «Где стеллаж?» «Что?» – тряхнул головой Балонов. «Где стеллаж?» – повторила я. «Но «Ну, я не знаю», – ответил он. «Не люблю три раза повторять вопрос, но, видимо, придется». Я наставила дуло пистолета на Балонова и снова повторила. «Где мне найти стеллажа?» «Он за городом, где-то за городом». торопливо ответил Балонов, не сводя глаз с пистолета. «Только не стреляйте, вы же не сможете меня убить». «Почему нет?» — сказала я с ухмылкой. «Но вы же разумная женщина». «Наверное», — испуганно добавил он. «Вы ведь не убьете живого человека». «Охранников твоих положила. Думаешь, с тобой не справлюсь?» Еще больше напугала я Балонова. «Ну подождите, одумайтесь, я все скажу». «Так, я слушаю», — поторопила я Балонова. «За городом, в Кошкине, есть частный дом. Я сам в нем не был, но знаю, что где-то там стеллаж снял дом. А может, не снял, может, кто-то просто так отдал жилье, не знаю, но он там, точно. В Кошкине полно домов. Где конкретно?» «Не могу знать, я там не был», – взволнованно оправдывался Балонов. «Но я знаю, что этот дом охраняют две огромные псины, то ли доги, то ли ротвейлеры». А еще я знаю, на какой машине ездит стеллаж. На БМВ синего цвета, уже не новый. Там еще наклейка на заднем стекле, чайник. Уже лучше. Я похлопала Балонова по мокрой щеке. Вот видишь, можешь ведь, когда захочешь. Улыбнулась я, а потом вновь стала серьезной и задала еще один вопрос. Зачем стеллаж приехал в город? За Смирновым. Ему поручили убрать его. Он же не киллер. Нет, не киллер, поэтому и решил воспользоваться помощью Сизова. У них старые замазки, еще с зоны. А чем ему Смирнов мешает? Я не в курсе, думаю. Уходим, услышала я встревоженный голос Леонида из комнаты и немедленно устремилась к нему. Что? Вырвались голубчики. Сваливаем, кричал он, открыв дверь нараспашку. Я пролетела мимо парочки связанных голых мужичков с кляпами во рту и выскочила в коридор. Громкая возня на лестнице, сопровождаемая матом, рыком и одиночными выстрелами, говорила о том, что наши узники справились таки с дверью и теперь жаждали мести. Мы с Леонидом влетели в раздевалку в тот момент, когда первый из охранников с разбитым носом выскочил в коридор со стороны лестницы, Едва завидев нас, он вскинул оружие и дважды выстрелил, но обе пули прошли мимо. Мы заперли дверь раздевалки на хлипкую щеколду и поспешили к окну. Стас, который уже пришел в себя после неприятного удара по затылку, лежал на полу со связанными за спиной руками. Смирнов крепко перетянул запястье парня кожаным ремнем с его же брюк, и теперь Стас отчаянно пытался высвободиться, ворочаясь и извиваясь на полу. Наше появление несколько обескуражило его. Он стал активнее вращаться, но мы, перепрыгнув через Стаса, поспешили покинуть сауну. Как назло, ставни не поддавались. Еще недавно я с легкостью открыла окно, впуская Смирнова, а теперь Леонид несколько раз дернул за ручки, в результате чего одна попросту отвалилась, не выдержав такого резкого с ней обращения. В запертую дверь отчаянно колотили охранники, но потом один из них, самый сообразительный, наверное, направил действия своих товарищей в правильное русло. Хорош всем стадом толкаться, мужики. Давай, Серый, навались плечом и высади эту дверь. Нам удалось-таки открыть неподдающееся окно в тот самый момент, когда Серый высадил входную дверь, которая с грохотом повалилась на пол, придавив связанного Стаса. «Идиоты!» – заорал он. «Живыми их брать, живыми!» – кричал кто-то за спиной. Я выбралась на свободу первой. Леонид перелезал через подоконник, когда в его ногу вцепился один из охранников и резко рванул на себя. Смирнов успел ухватиться за раму и отчаянно сопротивлялся, свободной ногой сбивая с себя руки противника. Я, не раздумывая, ухватилась за резной карниз над окном. Выставив ноги вперед, пролетела над спиной распластанного по подоконнику Смирнова и нанесла скользящий удар лицо противника. Леонид выиграл несколько секунд для спасения, пока разъяренный парень, ослабив хватку, попытался сбить меня с карниза. Но я быстро вернулась на землю и помогла Смирнову выбраться из комнаты. Мы устремились вглубь двора, где я оставила машину для отхода, Вслед за нами, через узкое окно сауны, один за другим вылезали разъяренные охранники. «Живыми взять!» – вновь прорычал кто-то из них. В одиночку я бы быстро преодолела короткое расстояние до машины, но Леонид тормозил наше движение. Он заметно прихрамывал и корчился каждый раз, когда приходилось наступать на больную ногу. Похоже, во время короткой заминки на подоконнике Смирнов получил травму ноги. и теперь отчаянно старался не обращать внимания на боль, которая заставляла его сбавлять скорость. «Леня, поднажми!» – торопила я Смирнова. «Стоять!» Мощная фигура охранника навалилась на Леонида, и мужчины повалились на землю. Уходить в одиночку не было смысла, и я резко развернулась, устремившись навстречу второму нашему преследователю. «Мне в сопернике достался Стас». Его взгляд был полон ненависти. Он кинулся на меня, как волк на добычу, легко увернувшись от первого моего удара. Я попыталась встретить врага ударом ноги в грудь. Вместо этого получила неприятный толчок в бок. Юркий и изворотливый Стас, который поначалу казался таким безобидным и даже забавным, оказался опасным противником, легко предугадывающим мои действия. и удачно уворачивающимся от каждого удара. Наше недолгое окружение закончилось банальной схваткой, в результате чего мы оба повалились на землю рядом с борющимися Леонидом и первым охранником. Падая, я успела повернуть кольцо на пальце шипами наружу, но дотянуться до лица Стаса и нанести болезненный удар мне не удавалось. Он искусно держал оборону, не давая мне возможности не только поднять руку, но даже повернуться. Поэтому острые шипы я вонзила ему в область паха, когда он пытался зажать мои ладони бедрами. Конечно, удар получился не столько травматичный и болезненный, сколько и неприятный. Плотная ткань брюк сгладила остроту шипов. Стаса мое отчаянное сопротивление еще больше разозлило, И он предпринял еще одну попытку справиться со мной, сомкнув пальцы у меня на шее. Краем глаза я видела, что Леонид уже не справляется со своим противником. Его лицо было разбито, кровь из носа капала на асфальт. К месту событий подоспели еще два охранника из сауны. Но им не нашлось места в потасовке. Поэтому они суетились рядом, подначивая своих коллег. «Давай, Стас, давай!» Раздался выстрел, и парень, стоявший у меня в изголовье, рухнул на землю. Еще один выстрел, и следом третий. Стас ослабил хватку и упал на меня, уткнувшись лицом в мое плечо. После пятого выстрела все стихло. Лишь вой сигнализации нарушал ночную тишину. Я убедилась в том, что Стас не подает признаков жизни, и скинула его грузное тело с себя. потом перевела взгляд на Смирнова. Он лежал, уткнувшись разбитым лицом в асфальт, и отчаянно работал руками, избавляясь от своего недавнего противника, который, так же, как и Стас, был убит. «Леня, ты стрелял?» – спросила я, не рассчитывая услышать положительный ответ. «Но разве что из пальца?» – пробурчал Смирнов. «Оружие я потерял в драке». «Я помогла Леониду подняться». Он сразу стал вытирать кровь с лица рукавом куртки. Мы быстро огляделись в поисках меткого стрелка, но увидели лишь пустынную улицу и окна домов, в которых поочередно вспыхивал яркий свет. «Уходим!» Я присела и подняла потерянный Смирновым пистолет. Потом потянула Леонида за рукав, и мы поспешили к машине. С места событий уходили дворами. Со всех сторон уже слышался вой милицейских сирен, но район, в котором мы оказались, я знала хорошо, поэтому удачно использовала узкие улочки, проходные дворы и даже пешеходный тротуар, стремясь поскорее вырваться на оживленную трассу и затеряться в потоке машин. Хотя в столь позднее время на улицах города было не очень много машин, но мы сразу едва выехали из лабиринта дворов, пристроились за разбитой газелью и неспешно следовали за ней. Только когда мы оказались в безопасности, я задала Леониду вопрос, который мучил меня последние пару минут. «Как думаешь, кто нам помог? Кто стрелял?» «Может, свои же и пристрелили?» – высказал Смирнов робкое предположение. «Не думаю. Мне показалось, что стреляли с другой стороны, чуть ли не из окон какой-то квартиры». «Может, какой борец за справедливость в тех домах живет, отстреливает бандитов и помогает честным людям?» – усмехнулся Леонид в своей глупой шутке. «Не пари ерунды!» – отмахнулась я. «Может, это Андрей Мудрый?» «Да нет, он бы не стал!» – уверенно ответил Смирнов. «Да он и не мог знать, что мы в сауне будем. Не нравится мне это!» «А мне очень даже нравится!» – улыбнулся Леонид. «Кстати, мне надо привести себя в порядок», — сказал он, утираясь грязным рукавом куртки. «В бардачке есть влажные салфетки, на заднем сиденье лежит бутылка минеральной воды. Можешь умыться». Прямо в машине Леонид вскинул голову и удивленно посмотрел на меня. «Может, остановимся где-нибудь?» «Не сейчас, у нас мало времени, поэтому нельзя терять ни секунды». «Не понял», — тряхнул головой Смирнов. Что значит у нас мало времени? Мы что, не домой едем? Конечно, нет, мы едем в Кошкино. На часах начало второго ночи. За окном холодная осень, и ленивые снежинки медленно покрывают асфальт и высохшую траву. Впервые за этот год снег не таял, образуя первые пушистые сугробы. Чтобы не привлекать внимание скучающих гаишников на дороге, Приходилось выдерживать среднюю скорость 80 километров в час. Так что наша спешка больше походила на ночную прогулку. «Зачем нам в Кошкино?» – удивился Смирнов. «Где-то там прячется стеллаж. Где-то там это где?» «Более конкретная информация есть. Он живет в загородном доме. Во дворе бегают огромные псины. И у дома этого должна быть припаркована синяя БМВ». Ты с ума сошла? В Кошкине полно частных домов. Нам дня не хватит, чтобы обойти все их в поисках нужного. У нас такой скудный перечень примет, мы попросту потеряем время и силы. Смирнов отчаянно сопротивлялся ночной поездке в Кошкино, но моя молчаливая реакция на его резонные замечания заставила Леонида немного успокоиться и сменить тон на более мягкий. Ты уверена, что это необходимо? «Уверенно!» – кивнула я. «Подумай сам, что Балонов сделал в первую очередь после нашего экстренного побега. Надел штаны, полагаю. Он сообщил стеллажу, что его разыскивают, и наш московский гость либо сменит место пребывания, либо подготовит нам радушную встречу, что более вероятно. Оба варианта нас не устраивают, поэтому надо опередить стеллажа и нагрянуть неожиданно». Так если Балонов сообщил стеллажу о нашем интересе к нему, он уже успел сбежать из дома и спрятаться? Я думаю, он не станет убегать. Ему ведь нужен ты. Зачем тогда убегать? Я посмотрела на Смирнова и улыбнулась. Он предпочтет дождаться твоего визита и в два счета решить небольшую проблему, из-за которой никак не может уехать обратно в Москву. Меня, что ли, хлопнуть? Осторожно поинтересовался Смирнов. «А ты догадливый!» Смирнов в задумчивости тер свой окровавленный нос влажной салфеткой. «Но Балонов же не узнал меня! Я ведь был в этом, в гриме!» – спохватился Леонид. Балонов не узнал, но стеллаж, наверное, не дурак. Догадался, кто так настойчиво разыскивает его. «Тогда я вообще ничего не понимаю!» Кровь из носа продолжала капать, и Леонид запрокинул голову назад. «Зачем мы такие неподготовленные?» «Едем в лапы к этому стеллажу, чтобы он нас грохнул по-быстрому, и дело с концом!» Я молчала, а Леонид продолжал развивать свою мысль. «Нет, ну я тебя, конечно, в чем-то поддерживаю. Есть в этом своя логика – Нагрянуть неожиданно среди ночи, когда он нас, будем надеяться, не ждет. Но посмотри, на кого мы похожи!» Смирнов наклонился ко мне и ткнул пальцем в свой нос. «Лицо разбито, нога болит!» Ты вон вся грязная, куртку порвала. Какие из нас воины, пугало какие-то. Неужели нельзя сначала привести себя в порядок, а потом в спокойной обстановке разработать план действий? Некогда нам планы разрабатывать, ответила я холодно. А внешний вид – это ерунда. Мы чай не на праздник едем. Думаю, стеллажу до нашего внешнего вида дела нет. Главное, что мы сохранили оружие. В нашем деле это основная деталь наряда, Опорванная одежда – маленькое неудобство, которое можно легко устранить. За разговорами мы подъехали к дороге, ведущей в поселок Кошкино. Тут я съехала на обочину, притормозила и выключила фары. «Как твоя нога?» – спросила я Смирнова, который уже принял новые правила игры и готовился к встрече со стеллажом, вставляя патроны в обойму пистолета. Нормально. Давай прикинем, кто мог предоставить стеллажу дом в этом поселке. Даже предположить не могу, быстро ответил Леонид. Тут полно домов, в любом из них он может жить. Давай рассуждать по-другому. Он приехал в Тарасов из Москвы и предпочел особо не светиться. От гостиницы отказался и устроился в загородном доме. Ну и... здесь элитный поселок. Люди солидные живут. Не думаешь же ты, что стеллаж приехал в первый попавшийся городок и стал обходить все дома с вопросом, а можно ли у вас комнатку снять на пару недель? Ну, это глупо, конечно, – кивнул Смирнов, задумавшись. Но я даже не знаю, знакомых у меня в этом Кошкине нет. Ладно, я снова завела машину и проехала пару метров вперед. Будем ориентироваться на месте. Мерз я решила оставить в отдалении от Кошкина. Разъезжать на машине по поселку было удобно, но небезопасно. Поэтому я приглядела подходящий съезд с дороги и закатила машину в заросли колючих кустов. Мы с трудом выбрались из салона, натыкаясь на упругие ветки. Смирнов матерился. Я закрывала лицо руками, прячась от острых шипов голову кустарника. Наконец-то мы добрались до дороги и направились к домам. «Идти сможешь?» – спросила я Леонида, глядя, как он хромает. «Идти не могу, но доковыляю как-нибудь. Ты можешь остаться в машине». «С ума сошла!» Он раздраженно посмотрел на меня. «Я тебя одну не отпущу. Пошли». В первую очередь мы обращали внимание на те дома, в окнах которых горел свет. Если стеллажу уже позвонили и сообщили о нашем возможном визите, он вряд ли сможет спокойно спать. Но он может намеренно выключить свет, резонно заметил Смирнов. Может, кивнула я. Поэтому, помимо света, будем обращать внимание на лай собак за забором. Мы долго шли вдоль бесконечной вереницы разноцветных заборов элитных особняков. Когда была возможность заглянуть на территорию дома сквозь щели забора или витиеватые металлические калитки, я включала фонарик, внимательно вглядывалась во двор в поисках синей машины. Когда ограда не позволяла заглянуть за ее пределы, я осторожно скреблась в металлические ворота, желая спровоцировать собак, если таковые были. Несколько раз после подобных действий Я слышала грозный лай за забором. В одном случае это был даже не лай, а раздраженное поскуливание, которое огромная собака вроде Ротвейлера или Дога вряд ли может издавать, разве что такса или пудель станут столь смешно надрывать свои связки. «Эх, глупостями мы занимаемся!» – вздыхал Смирнов. Я на его высказывание никак не реагировала. Но Леониду, похоже, стало скучно вот так молча блуждать по ночной улице поселка Кошкина, И он стал разглагольствовать. Хорошие тут дома, конечно. Прямо дворцы. Но жить в них очень неуютно. Вот, помню, у нас дача была. Маленькая деревянная избушка. Туалет во дворе. Сарай забит всяким хламом. Зато рыбалка на речке отменная. Воздух свежий. Трава зеленая и ароматная. Не то, что тут. Камень на камне. и все за заборы прячутся друг от друга. Куда это годится? Мы прошли одну линию домов и свернули на вторую улицу, идущую перпендикулярно первой. Помню, мы с отцом решили плод построить. Здорово было! Смирнов продолжал наслаждаться детскими воспоминаниями. Такой плод у нас получился. Просто загляденье. К нам на речку тогда еще рыбаки приезжали, откуда-то из области. Палатку на берегу поставили, жили там как дикари. Они наш плод, как увидели, сразу в аренду его попросили. Такие мужики классные были. Они потом вообще к нам на дачу перебрались. Сначала просто на ночлег попросились, а после мы им комнатку отдали. А что, воровать у нас нечего было. В то время люди... Стоп! Я замерла возле одного из домов и внимательно посмотрела на Смирнова. «Вы жили в обычном доме и пустили на ночлег посторонних людей?» «Ну и что?» – удивился Леонид. «Чем проще дом, тем проще люди в нем живут. Воровать у них нечего, так что пустить к себе на ночлег они могут, за и денежки подзаработают, правильно?» «Правильно!» – кивнул Смирнов, все еще не понимая, к чему я клоню. «У нас ведь когда сезон рыбалки начинается, Многие приезжают из соседних районов и селятся у местных жителей. И недорого, и удобно. Точно, снова закивал Смирнов. Кошкина – это же обычный жилой поселок. Тут и магазины, и школы есть. Все эти хоромы стали появляться гораздо позже. Я огляделась. Где-то здесь должны быть старые дома местных жителей, у которых нет денег на строительство шикарных особняков. Именно такие жители могут сдать комнатку приезжему. «Давай искать старые дома. Пошли туда», – предложила наобум я. Мы быстро прошли мимо очередной вереницы элитных построек. Только на этот раз ни одна из них не привлекла нашего внимания. Асфальтированная дорога неожиданно обрывалась у крайнего особняка. Дальше начиналась разбитая ухабистая дорога, которую уже лет двадцать никто не ремонтировал. И вела эта дорога в довольно оживленную часть Кошкина. Конечно, сейчас ночью это плохо освещенное место с двумя десятками невзрачных хибар сложно было назвать оживленным участком, но все дома были жилыми. Где-то сушилось белье, развешенное по всему двору, где-то горели окна в комнате или мелькали голубые огоньки. признак работающего телевизора, припаркованные машины возле невысокого частокола. Все это говорило о том, что здесь кипит жизнь, и вполне возможно, стеллаж нашел себе место в этом заброшенном уголке. Мы вышли на разбитую дорогу и направились к старым домам. На снегу, припорошившем асфальт, остались следы от нашей обуви. «Слушай, давай-ка лучше по обочине пойдем», – предложила я. Смирнов проследил мой взгляд и, когда увидел свой след на снегу, быстро согласился. «Давай!» Мы медленно продвигались вперед, ковыляя по ухабистым зарослям вдоль разбитой дороги. Уже издали я услышала лай собак. Но лай этот доносился откуда-то издалека, дома через три-четыре от нас. Не раздумывая, мы пошли на звук. Миновали два дома. каждом из них было тихо, ни света, ни звука. На крыльце третьего стоял мужик в смешной шапке ушанки и курил. Маленькая огненная точка от сигареты порхала в темноте, то опускаясь, то поднимаясь вверх. — Возьми меня под руку, — шепотом сказала я Леониду, когда поняла, что курящий человек заметил нас. — С удовольствием, — ответил Леонид и вцепился в мою руку. Едва мы поравнялись с домом, как две огромные псины бросились на хлипкий забор и наградили нас грозным лаем, нарушив ночную тишину поселка. Мы отпрянули от покачнувшегося частокола, на котором почти повисла одна из собак, и ускорили шаг. — Олег, это вы? — довольно громко, чтобы перекричать пронзительный лай, — поинтересовался хозяин собак. — Я Олег, Шепотом уточнил у меня Смирнов, не зная, что ответить. «Нет, ты пьяный прохожий!» – шепнул я ему, и он немедленно вошел в роль кинчушки. «Какой такой Олег, мать твою? Невозможно честному человеку по улице пройтись!» «Вот пьянь!» – мужик на крыльце разочарованно сплюнул и подозвал собак к себе. «Герда, Мимоза, ко мне!» Собаки прекратили лаять, но продолжали рычать. «Ух ты какая!» – зачем-то подразнил Леонид собак. Уж очень ответственно подошел он к роли пьяного, за что услышал очередную порцию собачьего лая. «А ну, проваливайте отсюда, пока милицию не вызвал», – пригрозил нам хозяин дома. «Давайте, давайте». Мы прошли еще два дома, и когда окончательно скрылись из поля зрения любопытного мужика, перестали раскачиваться, как пьяные. и уселись на покосившуюся скамейку. «Что скажешь?» спросил Смирнов, когда собаки окончательно угомонились. «Интересно, как зовут стеллажа? Надеюсь, что Олег». «Ты думаешь, он снимает комнату у этого мужика?» «Не исключено. Две огромные собаки во дворе имеются. А машины нет», закончил вместо меня Леонид. «Конечно нет. И стеллажа, похоже, тоже нет дома. Где-то ездит. «Интересно, где его носят в три часа ночи?» – возмутился Смирнов. «И что будем делать?» «Ждать», – спокойно ответила я. «Надеюсь, он еще вернется». «Ты сумасшедшая!» – вздохнул Леонид, кутаясь в свою куртку. «Не лучшее время мы выбрали для ожидания. Холодный ноябрьский ветер пробирал до костей. Мы быстро замерзли и грели руки, потирая ладони». Но наши мучения были оправданы. Примерно через сорок минут в той стороне, откуда мы пришли, мелькнули фары машины. «Осторожно, это может быть он!» – сказала я тихо, и мы оба, как по команде, прижались спиной к покосившемуся забору одного из домов. Фары приближающейся машины освещали темную улочку. Свет медленно скользил по крышам домов. Голым деревьям, разбитой дороге, приближаясь к нам. Еще немного, и мы с Леонидом попадем в этот световой круг. Тогда наше смешное укрытие под забором будет раскрыто, и я толкнула Смирнова в бок. Перелезаем через ограду. Забор был невысоким, поэтому мы легко перемахнули через него и спрыгнули во двор. Машина остановилась у того самого дома, где жили громкоголосые собаки. Со странными именами Герда и Мимоза. Обе псины немедленно залились грозным лаем. «Как только соседи терпят этот лай!» – шепнул мне на ухо Леонид. «Жил бы я здесь, давно пристрелил бы этих ненормальных собак!» Тихо. Я приложила палец к губам, призывая своего спутника к тишине. Из приехавшей машины вышли трое. Я хорошо видела их мощные фигуры сквозь густые ветки голых кустов. Мужчины о чем-то разговаривали, но расстояние, которое разделяло нас, не позволяло услышать, о чем речь. «Надо бы поближе подобраться», – сказала я вслух, и мы с Леонидом стали осторожно подбираться к мужчинам. Троица не могла войти в дом, пока бдительные псины добросовестно исполняли свой долг верных сторожей. Поэтому мужчины оставались на дороге в ожидании, когда хозяин запрет собак. Быстро вперед, подгоняла я Смирнова, преодолевая очередное препятствие на своем пути, разделительную перегородку между двумя соседскими участками, представляющую собой натянутую на столбы рабицу. Леонид последовал моему примеру. Оказавшись на соседнем участке, мы, пригнувшись, пробежали вдоль забора и спрятались за углом дома. Теперь между нами и незнакомцами было расстояние не больше 30 метров. и я могла слышать, о чем они разговаривают. «Дядя Гриша, собаку уберите!» не выдержал один из них и позвал хозяина, после чего снова переключил внимание на своих товарищей. Если бы не лай собак, который все еще оглушал спящий поселок, разговор мужчин был бы услышан мной целиком, но из-за герды и мимозы я слышала только обрывки фраз. «На дороге будем, утром точно!» Буду ждать. Это правильно. У меня берет-то. Не смогут. Похоже, Смирнов услышал примерно те же слова, что и я, и ровным счетом ничего не понял. Он удивленно посмотрел на меня и спросил, как думаешь, о чем они говорят? Понять бы еще, кто это. Я поморщилась, пытаясь разглядеть марку машины, на которой приехали мужчины. Но свет фар слепил, И я не могла не только марку, даже цвет тачки определить. Наконец-то лай собак стих. Судя по звукам, дядя Гриша запер их где-то в сарае. Путь свободен, — прохрипел хозяин дома, и троица активизировалась. «Так, Гарик, машину перегнать надо. Куда ее, во двор? Нет, давай у пятого дома оставь. Пусть там покопошатся». «Да, стил, умно!» — заржал один из троицы, — Они будут рыться в пятом доме, там-то мы их и накроем. Будет лучше, если мы их накроем еще на подъезде. Так что троих оставь на дороге, понял? Понял, сделаем. А ты уверен, что они появятся? На сто процентов. Продолжение разговора мы уже не слышали, потому что двое мужчин вошли в дом. В одной из комнат немедленно вспыхнул тусклый свет. Третий направился к машине, чтобы перегнать ее к пятому дому. Как окну бы подобраться, послушать, о чем они там говорят, – прошептал Смирнов. Это уже не важно. Как это не важно? – удивился он. Неужели ты не поняла? Стил – это стеллаж, и они, похоже, говорили о нас. Это я прекрасно поняла. А еще я поняла, что они ждут нас и не догадываются, что мы уже на месте. Теперь у нас другая задача – изолировать дядю Гришу, чтобы он случайно не пострадал. не допустить, чтобы этот третий присоединился к своим товарищам, когда машину отгонит, и войти в дом. Так что для нас не представляет никакого интереса их нынешний разговор. Все и так ясно. «Хорошо», – кивнул Смирнов, – «водителя я беру на себя. А как дядю Гришу изолировать будем? Он же в дом вошел. Не исключено, что со стеллажом за одним столом сидит. Сориентируемся на месте». сказала я, направляясь к дому дяди Гриши. Леонид отделился от меня и полез через забор на проселочную дорогу, по которой вскоре должен был возвращаться парень, отгонявший машину. «Без надобности не пали», – предупредила я Леонида, когда увидела, что он достает из-за пазухи пистолет. «Попробуй справиться без оружия». В ответ Смирнов лишь одобрительно кивнул и исчез. Я же подобралась к интересующему нас дому и аккуратно заглянула в окно, из которого струился неяркий свет. За столом сидели двое. Один высокий привлекательный мужчина лет 35. Его белокурые вьющиеся волосы были собраны в тугой хвост на затылке. Смуглую кожу выгодно подчеркивал белый джемпер с острым вырезом. Мужчина склонился над столом, прижимая к уху трубку мобильного телефона. Его напарник был парень помоложе, лет двадцати пяти. Маленькие глазки, пухлые губы и вздернутый нос придавали его лицу забавное выражение, особенно когда он что-то говорил. Этот парень лениво раскачивался в скрипучем кресле-качалке и курил сигару. Изучив своих противников, я обошла дом, заглядывая в другие окна в поисках дяди Гриши. Его я обнаружила в комнате на противоположной стороне дома. При свете тусклой настольной лампы он готовился ко сну. Стянув телогрейку и сапоги, дядя Гриша предстал передо мной в синих солдатских подштанниках и тельняшке. Пригладив рукой взъерошенные волосы, он погасил настольную лампу и залез под одеяло. Если хозяин дома не станет проявлять излишнего любопытства и не устремиться к своим гостям при моем появлении, то он останется в безопасности, но на всякий случай я решила придавить дверь его комнаты чем-нибудь тяжелым. Изучив обстановку в доме, я решительно поднялась на крыльцо и открыла дверь. Она предательски заскрипела, привлекая внимание домочадцев. Вдобавок каждый мой шаг сопровождался потрескиванием напольной доски. Я старалась аккуратно ступать, но это не помогало. Мои осторожные шаги были слышны в любой части дома. Я стояла посреди узкого коридора. Справа от меня находилась комната, в которой спал дядя Гриша. Дверь в его спальню была плотно закрыта. Дверь другой комнаты по левую руку. Была открыта нараспашку. Именно там сидели мужчины и ждали своего товарища. «Гарик, пиво принеси!» – крикнул один из них. «Машину поставил?» – спросил второй. «Да», – ответила я коротко, придавая своему голосу мужественные нотки. В углу коридорчика я увидела швабру, взяла ее и вставила в ручку правой двери так, чтобы дядя Гриша при желании не смог открыть ее изнутри. Когда хозяин дома был изолирован, я достала пистолет и шагнула в освещенную комнату. «Руки на стол!» – сказала я с порога. Блондин поднял голову и зло посмотрел на меня. Парень в качалке вздрогнул от неожиданности и попытался вскочить с неудобного кресла. «У него это плохо получилось», и он грохнулся на колени рядом с креслом. «Руки на стол», — повторила я, и парень, не вставая с пола, потянулся к краю стола. «Кто из вас стеллаж?» — спросила я, разглядывая мужчин, хотя и так уже догадалась, кто из присутствующих тянет на криминального авторитета. Ни один мускул не дрогнул на лице блондина. Его напарник искоса глянул на своего старшего товарища, но говорить ничего не стал. Блондин поднял глаза и посмотрел на стену. Там висели старые, почти раритетные часы с кукушкой. «Четыре утра. Вам что, не спится?» – спросил он с ухмылкой. «Мы ждали вас утром». «Предпочитаю ходить в гости, не дожидаясь приглашения», – ответила я. «Хороший принцип. Я тоже его придерживаюсь». Мы молча смотрели друг на друга. Парень на полу переводил удивленный взгляд с меня на стеллажа, пытаясь понять, что ему в данной ситуации надо делать. «Сиди смирно и не дергайся», – сказала я, не глядя на парня. Он понял, что эти слова относятся к нему, и замер в нерешительности. Раздался быстрый топот по ступенькам крыльца, и входная дверь резко открылась. На пороге стоял склокоченный Смирнов. Я на мгновение отвлеклась на него, и стеллажу хватило этого мгновения, чтобы выхватить оружие. Теперь дуло его пистолета было направлено на меня. «Бросай пушку», — с ухмылкой сказал он. «Ну как тут?» — спросил Леонид с такой непосредственностью, как будто я футбол по телевизору смотрю. «Уходи во двор», — сказала я ему. «Что? Брось пушку», — повторил блондин, но на этот раз... Кривая ухмылка исчезла с его лица. «Уходи во двор», — снова повторила я властно. «Ладно», — ответил Леонид и потопал обратно на крыльцо. Блондин вскочил со стула, по-прежнему держа меня на мушке, и сделал шаг вперед. «Не дури, девочка, тебе со мной не справиться. Лучше брось пушку». «Я отступила, не позволяя стелажу приблизиться ко мне». Леонид уже вышел из дома, но дверь закрывать не стал. Придерживая ее рукой, он удивленно смотрел на меня. «Уходи», – в третий раз повторила я, чем еще больше встревожила блондина. Он снова попытался приблизиться ко мне, но я резко вскинула руку и выстрелила в лампочку под потолком комнаты. Яркая вспышка и осколки разбитого стекла полетели вниз. Небольшая заминка в стане врага. позволила мне выскочить из дома. Я схватила Леонида за рукав и потащила вглубь двора. «Давай, давай!» – поторапливала я его. Вслед за нами из дома выскочили стеллаж и его напарник. Мы успели спрятаться за ветхим сараем, где дядя Гриша запер собак. Бешеные псины отчаянно лаяли, бросаясь на дверь, отчего сарай, пугающе раскачивался, Казалось, он вот-вот завалится на землю. «Они мне не нужны. Стреляй на поражение», – зло процедил блондин, направляясь в нашу сторону. «Кто из них стеллаж?» – шепнул мне на ухо Леонид, держа Макарова на изготовку. «Блондин. Значит, второй нам не нужен». Смирнов хладнокровно нажал на курок и дважды выстрелил в парня с лицом поросенка. Обе пули достигли цели, и парень рухнул на землю. «Мать твою!» – отреагировал на случившееся стеллаж и пригнулся, укрывшись за металлической бочкой посреди огорода. Распалившийся Смирнов, не раздумывая, выстрелил в бочку, раздался неприятный металлический скрежет. «Идиот, ты же его убьешь!» – ударила я Леонида по руке. «Не убью, только напугаю». Недолго стеллаж сидел в укрытии. Он, как и мы, прекрасно понимал, что такое противостояние не может длиться бесконечно. Тем более, что у нас было двойное преимущество. И численностью мы превосходили, и укрытие у нас было понадежнее. Поэтому стеллаж не стал дожидаться атаки с нашей стороны. Сжимая в обеих руках оружие, он выскочил из забочки и наградил нас шквальным огнем, изрешетив сарай до состояния сита. Собаки внутри заскулили и вскоре утихли. Мы со Смирновым смогли высунуться из своего укрытия только тогда, когда стрельба прекратилась. Пятясь, стеллаж отступал к соседней даче. «Его нельзя упустить», – сказала я Смирнову и выстрелила, целясь в ноги. Стеллаж произвел еще несколько выстрелов, а потом исчез за домом. Мы с Леонидом устремились вслед за ним. Теперь стеллаж был в более выгодном положении. поэтому нам нужно было действовать быстро и осторожно. «Ты справа, я слева», – сказала я Леониду, и мы разделились, окружая неказистый дом с двух сторон. Я старалась держаться ближе к забору, откуда был хороший обзор, и любое движение за углом дома не осталось бы для меня незамеченным. Я, пригнувшись, подбежала к каменной стене дома. Прижимаясь к ней спиной, медленно двигалась вперед. пока стеллаж не подавал никаких признаков жизни, и это настораживало. Обхватив Макарова обеими руками, я выскочила из-за угла дома. Никого, неосторожный хруст за спиной заставил меня резко обернуться. Я успела заметить тусклый блеск металла в руках темного человека, и тут грянул выстрел. Машинально я присела, и это спасло меня, крошки штукатурки посыпались на голову. Пуля вошла в стену. Я откатилась в сторону и легла на холодную землю, вытянув руку с пистолетом вперед. Но тут снова грянул выстрел, за ним второй, и темная фигура рухнула на землю. Стало непривычно тихо. Потом я услышала тяжелое дыхание. И вскоре передо мной вырос Леонид. Он выскочил из-за угла дома и присел рядом. «Женя, Женя, ты жива?» «Жива». ответила я, поднимаясь с земли. Я так испугался за тебя. Убедившись, что со мной все в порядке, Смирнов переключил внимание на стрелявшего человека и шагнул в темноту. Я последовала за ним, и вскоре мы вдвоем склонились над распластавшимся телом стеллажа. Бурая кровь стекала по его белокурым волосам. Огромная зияющая рана в голове не оставила этому парню никаких шансов. Но, тем не менее, я приложила палец к его шее и, не нащупав пульса, спросила, «Где ты научился так стрелять?» «В тире», — как ни в чем не бывало, — ответил Леонид. «Я его убил?» «Да». Смирнов, как следует, выматерился и раздосадованно покачал головой. «Извини, Жень, я не хотел его убивать. Передо мной-то незачем извиняться», — усмехнулась я. «Я просто стрелял в темноту». Увидел тебя, потом какое-то движение в зарослях и понял, что это стеллаж прячется. Ну и пальнул. Я за тебя испугался», – оправдывался он. «Нам надо уходить». Я мельком взглянула на соседние дома. Многочисленные обыватели, несмотря на страх, обуявший их, не смогли сдержать своего любопытства и осторожно выглядывали из окон, пытаясь понять, что происходит на улице. Дядя Гриша, запертый в собственной комнате, бушевал и орал во все горло. «Что вы там делаете, нечисти? Выпустите меня немедленно! Милицию вызову!» Мы со Смирновым легко преодолели препятствия в виде забора и поспешили покинуть место событий, резво шагая по разбитой дороге. «Что ты сделал с тем парнем, который машину отгонял?» – поинтересовалась я по пути. «В багажник убрал». Ты убил его? Нет, зачем? Просто оглушил и связал. Кстати, ключи от машины я конфисковал. Вот они. Леонид продемонстрировал мне свою добычу. Отлично. Я выхватила ключи из рук Смирнова. Может, хоть этот парень нам что-то расскажет. Быстро, к машине. Мы поспешили к припаркованной у соседних домов БМВ. Я села за руль. Леонид влетел в салон уже на ходу. Мы преодолели неровный участок пути и, оказавшись на асфальтированной дороге, прибавили скорость, покидая Кошкино. Но тут оглушительный вой милицейских сирен заставил нас несколько изменить план действий. «Опоздали. Сейчас тут ментов будет, как торгашей на базаре», — сказал Леонид разочарованно. Я съехала на обочину, приглушила двигатель и выключила фары. «Пригнись!» Велела я Смирнову и сама быстро скрылась под сиденьем. Милицейские машины пронеслись мимо нас, осветив БМВ ярким светом мигалок. Когда их раздражающий воль отдалился, мы выбрались на дорогу и продолжили путь. Добравшись до спрятанного в колючих зарослях Мерседеса, мы сменили автотранспорт. Связанного парня из багажника перетащили на заднее сиденье Мерса. парню уже вернулось в сознание, но он не мог ничего сказать, потому что Смирнов заткнул ему рот грязной тряпкой, найденной в багажнике. "Куда теперь?" уточнил Леонид, когда мы выехали на трассу и устремились в обратном от Тарасова направлении, в лес. Смирнову, который уже научился ничему не удивляться, мой ответ не показался странным. Он воспринял его как должное, кивнул и откинулся на спинку сиденья. А вот связанный парень сзади напрягся, начал извиваться, пытаясь избавиться от крепких оков на запястьях, и издал звук, похожий на рык. «Сиди смирно и не раскачивай тачку», – утихомирил его Смирнов, и это подействовало. Мы проехали пару километров и свернули на разбитую дорогу, ведущую в заросль осенних деревьев. Этой дорогой пользовались исключительно как стоянкой приезжие рыбаки. она переходила в узкую тропу и углублялась в лесную чащу. Если пройти по тропинке метров пятьсот, можно оказаться на живописнейшем берегу речки, куда любят ездить любители рыбной ловли. Сейчас туда никто не ездил, потому что летняя рыбалка давно закончилась, а зимняя еще не началась, ввиду отсутствия льда на реке. «Вытаскивай его и волоки в лес», — сказала я властно, и перепуганный парнишка, распознав во мне главаря, принялся рычать и извиваться, испуганно глядя на меня. Тащить парня в лес нам пришлось вдвоем, потому что он, несмотря на связанные руки, отчаянно сопротивлялся и брыкался. Когда мы немного углубились в лес, я толкнула парня в спину, и он повалился на колени. «Вытащи у него тряпку изо рта», — попросила я Смирнова, — и он послушно выполнил мою просьбу. «Кто вы такие? Что вам надо?» Парень перевернулся на спину и стал активно работать ногами. Протаранив поясницей пару метров рыхлой земли, он наткнулся на ствол дерева и замер. «Не убивайте меня!» «А все зависит от того, что ты нам расскажешь», сказала я и присела на корточки, чтобы получше рассмотреть лицо юнца, еще недавно изображавшего из себя отважного бойца. «Тебя ведь, кажется, Гарик зовут?» «Гарик», – кивнул он, – «а что надо рассказать? Все, что ты знаешь о стеллаже. Он не любит, когда о нем болтают. Он же пристрелит меня», – испуганно хлопал ресницами парень. «Он уже никого никогда не пристрелит, поверь мне». Смирнов стоял за моей спиной и курил. Парень посмотрел сначала на меня, потом на Леонида, и с некоторым облегчением в голосе спросил. «Так вы грохнули его?» В ответ я только кивнула. «Тогда другое дело. Я все расскажу, что захотите. Только обещайте, что не убьете меня». «Ты не в том положении, когда можно ставить условия», вмешался в разговор Леонид. «Мы задаем вопросы, ты отвечаешь. От твоих ответов зависит твоя дальнейшая жизнь. Так что ты уж постарайся». Речь Смирнова подействовала на парня, и он перестал конючить, соглашаясь на наши правила игры. «Спрашивайте», — сказал он решительно, — «зачем в Тарасов приехал стеллаж? Если честно, я не очень в курсе. Он приехал к Сизому». «Зачем? Да кто их знает? А чем Сизому Смирнов не угодил?» «Так они, ну, Сизы со стеллажом, два дня что-то там перетирали...» А потом Сизый сказал, что Смирнов совсем обнаглел, собирается войну с нами начать. Мол, хочет свою территорию увеличить. Ну и нам, мол, надо опередить его и напасть первыми. И тогда вы взорвали юрту, клуб, принадлежащий Смирнову. «Ага», – кивнул он. «Наш человек сообщил, что Смирнов на месте, и мы поехали на разборку. Постреляли, пожар устроили и свалили». а потом оказалось, что Смирнова в юрте не было. Но Сизый и взбесился, настоящую охоту на него объявил. А откуда Сизый узнал, что Смирнова не было в клубе? Так этот стеллаж, он оказывается на противоположной стороне трассы, сидел в своей машине. Хотел лично убедиться, что Смирнов и вся его братва ляжет. Вот он и увидел, как за пару минут до нашего приезда Какая-то баба вывезла Смирнова из ночного клуба, так что все наши старания были напрасными. «А чем стеллажу Смирнов мешал, знаешь?» В стеллажу?» – удивился парень и пожал плечами. «А разве он ему мешал? Не знаю. Стеллаж же московский, какое ему дело до Смирнова?» «Это я у тебя узнать хочу, какое ему дело до Смирнова?» «Доплевать ему на него!» Своим удивленным взглядом Гарик выражал искреннее непонимание. Он по старой дружбе помочь другу хотел. Стеллаж с Сизом на зоне вместе чалились. Вот решили встретиться, посидеть, молодость вспомнить. Стеллаж откуда-то узнал, что Смирнов готовит войну. Ну и посоветовал Сизому убрать его, не дожидаясь начала масштабных разборок. Со своей стороны обещал организовать поддержку, подключить влиятельных людей, если потом понадобится. «Ясно», – вздохнула я, – «немного же от тебя пользы. Но я все сказал, честное слово», – заволновался парень. «Где бывал стеллаж? С кем встречался?» Я пыталась найти хоть какую-то зацепку, которая поможет мне ответить на вопрос, зачем стеллаж охотился за Смирновым. «Где бывал? Где бывал?» Усиленно теребил свою память взъерошенный Гарик. Да нигде не бывал. Разве что у Сизова в особняке. Он вообще мужик чересчур осторожный. Не знаю, почему он так таился. На стеллаж даже в рестораны не ходил, питался в машине. Купит что-нибудь в бистро и сидит, хавает. А на люди старался не показываться. Ну хорошо, он нигде не бывал. Но кроме Сизова он общался с кем-нибудь? Не знаю, возможно, но лично я его только с Балоновым и с Сизым видел. Гарик снова занервничал, когда понял, что ничего интересного нам рассказать не может. Да вы поймите, кто я такой? Я же не друг ему и не брат. Мне никто ничего не рассказывает. Я ведь обычный солдат, делаю, что велят. Ты не солдат, ты идиот. Снова вмешался Смирнов и обратился ко мне. Пойдем, поговорить надо. мы оставили гарика в одиночестве и отошли в сторону пошептаться разговаривать с ним не о чем да и незачем я думаю раз стеллажа уже нет значит можно считать что проблема устранена а ты ведь об этом беспокоилась леонид одного не стало второго пришлют я за это время успею смотаться из страны уверенно ответил он как хочешь кивнула я и вернулась к гарику ладно парень Я снова присела перед ним и взглянула в глаза. «Помощи от тебя мало, так что будем считать, наш разговор закончился. И вы убьете меня!» Он поджал ноги в попытке отползти еще дальше, но дальше был только широкий ствол дерева. «Ну вот еще, руки от тебя морать. усмехнулась я. «Живи себе!» «Правда, что ли?» — не поверил он своему счастью. «Правда, правда! Только мой тебе совет!» «Беги ты от этого сизого подальше, а то недолго тебе по земле бегать придется». «Почему? Скоро конец придет твоему шефу. Смирнов сложа руки сидеть не будет и за юрту свою отомстит в ближайшее же время. Так что езжай-ка ты куда подальше». Я приблизилась к Гарику и позволила себе обыскать карманы его куртки. Достала мобильный телефон, деньги и все это опустила в свой карман. Потом развязала тугой ремень на его запястьях, освобождая парня из плена. «Можно тебя?» – Смирнов зашептал мне на ухо и потянул за рукав. Мы снова отошли в сторону для короткой беседы. «Ты в своем уме зачем его отпускаешь? Да еще такие дружеские напутствия даешь. А что ты предлагаешь? Грохнуть его?» – категорично заявил Смирнов. И до Гарика, похоже, долетели эти страшные слова. Он занервничал и стал цепляться за дерево, поднимаясь с земли. Живой он нам нужнее. Он первым же делом побежит к Сизому и все ему расскажет. «Ну и пусть бежит», — удивила я Смирнова своим спокойствием. «Без денег и телефона он будет долго бежать, это раз. А во-вторых, пусть Сизы пребывает в счастливом неведении относительно твоих планов на будущее». Пусть думает, что ты готовишь открыть военные действия против него. Он начнет искать меня. Он уже тебя ищет. Только если раньше он был уверен, что ты свалить из страны хочешь, то теперь решит, что побег ты не готовишь. Даже наоборот. Рассчитываешь плотно осесть в Тарасове и искать тебя на вокзалах и в аэропорту не будут. Бред какой-то, Леонид пожал плечами. А вдруг это не сработает? вдруг он не клюнет. Треск ломающихся веток привлек наше внимание. Гарик, улучив момент, совершил побег с места событий и устремился вглубь леса. «Стой, стрелять буду!» – крикнул ему вдогонку Смирнов, не доставая даже оружия из кармана. «Пусть побегает, ему полезно». Мы с Леонидом посмеялись и пошли к машине. Уже вечером Смирнов Леонид Владимирович превратился в Егорова Петра Константиновича. Новый паспорт и билеты на самолет подняли настроение Брюзге Смирнову, и он быстро забыл о неудачной продаже своего Порша. Мы возвращались домой. Первый спокойный день за время нашего короткого сотрудничества со Смирновым подходил к концу. Ну что ж, быть Егоровым совсем неплохо, «Правда, я очень рассчитывал на Иванова или на Петрова. Но Егоров – это же не Распопин и не Объедков», – рассуждал вслух счастливый Леонид. «С такой фамилией можно жить». «Ты сейчас не в том положении, чтобы фамилию себе выбирать», – усмехнулась я. «Да, действительно, нельзя мне вредничать. Особенно, когда с фамилией явно повезло. Хотя имя меня немного смущает – Петя, Петушок». Есть в этом имени какой-то скрытый смысл. Тебе не кажется?» «Не кажется. С таким именем в Австрии будет очень удобно». «Ты думаешь?» «Уверена. Для австрийцев это имя привычное и удобное. С улыбкой на лице я наблюдала за Смирновым, который гримасничал и порол всякую ерунду. Но выглядел он при этом абсолютно счастливым и беззаботным». Эх, хорошо бы какую-нибудь прощальную экскурсию по городу провести. Как ты на это смотришь? Забудь. Ну почему? У меня новое лицо, вот документики имеются. Он помахал у меня перед носом новеньким загранпаспортом. Думаю, у Сизова не должно быть никаких претензий к Пете Егорову. Будешь наслаждаться видом из окна в квартире. Это и будет для тебя прощальная экскурсия». Тогда бинокль надо купить. Без бинокля-то какая экскурсия? Угомонись, Леня. Я Петя. Поправил меня Смирнов. Привыкай. Мне, кстати, тоже надо бы привыкнуть. В задумчивости он откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза. Ну ладно, экскурсия отменяется. А как насчет похода в ресторан? Тоже, строго ответила я. Ясно. Немного расстроился Леонид. Тогда бутылка коньяка... пицца с грибами и шикарный вид из окна. Это можно. По дороге домой мы заехали в супермаркет и купили кое-что для прощального ужина. Уже на кассе Смирнов обратил внимание на маленький игрушечный бинокль, продающийся в комплекте с какой-то шоколадкой. О, бинокль, берем. И игрушка легла на движущуюся ленту.